Лейт вошел в комнату, и Кейн, взглянув на него, снова углубился в изучение карты. Однако что-то странное в том, как спецназовец прикрыл за собой дверь и вошел в комнату, заставило его снова посмотреть в его сторону. «Что — Что-то случилось? — спросил Кейн. — Они взяли Йонсона. — Мертво? Мердок, как всегда, оставался спокоен, задавая вопрос, но тон его оставался спокойным и без интонации. «Не знаю». Лейд вытер лицо, перекинутым через плечо полотенцем. Минут пять назад получено сообщение от Скайлера. Кажется, Колли захватили Центл Радикса в Миларде незадолго до того, как наши туда прибыли. Там всюду кордон СБ, и им пришлось пробираться пешком. Никаких ночных сведений о том, что Йонсон погиб, нет. Впрочем, как и о том, что он схвачен. «Может, он все-таки скрылся?» — предположил Кейн. Мердок покачал головой. «Скорее всего, Коли перекрыли вокруг даже мышиные норы». «Видимо, так», — согласился с ним Лейд. «Они знали, кто конкретно им нужен, и получили то, что хотели». Капрал оседлал ближайший стул и, сложив руки на спине, оперся о них подбородком. Кейн уже заметил, что подобную позу Лейк принимал лишь в минуты тяжких раздумий. — Что собирается делать Скайлер? — спросил Мэрдок полминуты спустя. — Хочет остаться там и искать. Я дал добро. Теперь и Мэрдок, похоже, задумался, уставившись пол невидящим взглядом. — Нам ведь придется тогда вызывать кого-нибудь из убежища, Хокинга, чтобы помочь с охраной. Придется, но послезавтра Ахара и Хайвейн будут уже готовы. Если останутся живы, — проворчал Кейн. Будем надеяться, что все будет нормально. Мердок уже решил пошевелиться и сел на койке. Пусть Скайлер побегает там пару дней. Может, это даже отвлечет внимание Коли от нашей компании. Он поднял бровь и искоса взглянул на Каправа. Как прошла тренировка? Лэйд снял с плеча полотенце и повесил его на спинку кровати. Бокши, без сомнения, истинный спецназовец. Скорость рефлексов что надо. Да и в остальном тоже. Кейн удивленно нахмурился. — Вы проверяли Бокши, но зачем? — Я должен знать, с кем мне придется работать. Парировал Лейд. Или ты забыл, как вел себя в стрипе Фуэс? Нельзя его в этом винить. Во время войны он подвергался воздействию нервно пролитического газа. — Я тоже об этом слышал, — отозвался Мердок. — Когда мне будет лень что-то делать, считайте, что я их тоже надышался. Удобный предлог. — Да уж, и что-то его слишком часто здесь упоминают. Ладно, об этом позже. Как у тебя дела? — В порядке. Мердок опять лег. Лаэнна Роудс прибудет через 15 минут. Тогда и набросаем список группы. В таком случае я еще успею принять душ. Лэд исчез в ванной комнате, прихватив с собой Сурикен. Кейн поерзал на стуле, все еще чувствуя неприятный осадок после сегодняшнего фарса, свидетелем которого ему пришлось быть. С самого рассвета Лэд с Мердоком вызывали по одному всех руководителей Радикса и детально объясняли им их, задачу в предстоящем налете на тюрьму Цербер. На первый взгляд, вполне логичный и приемлемый план был придуман Лейтом лишь для того, чтобы агенты СБ не догадались о предстоящей встрече спецназовцев с Лайной Роуз. «Интересно», — подумал Кейн. «Какого цвета сделался бы Тремейн, узнай он, на что Лейт расходует силы и время Радикса». План тюрьмы все еще лежал на столе, но Кейн уже не мог на нем сосредоточиться. Новость из Милара все-таки потрясла его. Самым неприятным было навязчивое предчувствие, что Йонсон мертв. Безусловно, его изо всех сил старались взять живым, чтобы выкладить информацию о целях спецназовцев. И если Йонсон все же остался жив, Колли ради этого не остановится ни перед чем». «Еще не все потеряно», — послышался рядом тихий голос. Кейн испуганно обернулся, на него с пониманием смотрел Мордок, непонятно как, разгадав ход его мыслей. «Там Скайлер и Нук, если Йонсен жив, они вытащат его». «Будем надеяться», — пробормотал Кейн. «Возможно, и вытащат», — подумал он, — «а может, увязнут вместе с ним». Жив, Гарвей не верил своим ушам. Префект Апостолерис выглядел чрезвычайно довольным. Да, он стоил на 15 человек и целой группы дорогостоящего оборудования, но... Я считаю, все окупится. Полковник Экинс положил телефонную трубку. Из госпиталя сообщают, что он достаточно крепок для перевода в тюремную камеру СБ. Префект удовлетворенно кивнул. — Гарвей, собирайтесь. Мы с вами отправляемся в Милар для допроса. — Прямо сейчас? — Гарвей чувствовал, что в душе не очень что жаждет этой встречи. — Я рассчитывал э, к полудню прибыть в Цербер. Вы же сами просили меня помочь с приемом заключенных. Апостолерис небрежно махнул рукой. Острой нужды в этом нет. Мои люди сообщают, что Лейт вряд ли припримет вылазку в ближайшие 25 часов. Я приказал начать переброску раньше, и к полудню все ветераны уже будут упрятаны на глубине 50 метров. Звучало это довольно убедительно, и все же Гарвей колебался. — Префект, а ваши агенты однажды уже допустили просчет в оценке намерения Лейта? Мне кажется а сейчас я буду более полезен в Церпере. — Вы хорошо знаете Йонсона. Вкратчивый тон Апостолериса давал понять, что он не собирается менять решение. — Вам известна обстановка, в которой он жил последние тридцать лет, и я надеюсь, вы понимаете, как важно ваше присутствие на допросе. Горвей чувствовал себя крайне неуютно под пристальным взглядом красивых глаз Апостолериса. — Да, сэр, но, может быть, вы прикажете доставить Йонсена в Кароланд? — не сдавался он. — Тогда я могу с... оказать помощь и на допросе, и в подготовке тюрьмы. Префект покачал головой. — Лучше держать его подальше от Лейта. Если этот безумец решит его освободить, ему придется расколоть силы. В Милару прибыли двое его головорезов, и пока они там... Нам здесь будет спокойнее, а в Миларе о них позаботиться. Двое спецназовцев это уже немало, осторожно заметил Горвей, а он знал, на что способна пара спецназовцев. Никакого риска. С ними один из наших людей. Апостолерис отвернулся, давая понять, что тема исчерпана. Экинс, с этого момента вы отвечаете за переброс заключенных. Обеспечьте надлежащую охрану Хэнслоу на случай, если Лейд все же попытается в последний момент что-нибудь предпринять. С довольным видом Апостолерис поднялся с кресла и снова обратился к Гарвею. — Пойдемте, коллега, неудобно заставлять команду Йонсена ждать. Гарвей молча встал и последовал за Апостолерисом. Однако дурные предчувствия не оставляли его.